Шестнадцатый. Тебя мама не потеряла? Хлопок. Сноук открыл глаза. Наступил новый день. Калитка, дятел, ветер, печка и чайник. Он выучил это наизусть и уже мог делать все с закрытыми глазами. Но теперь его время тянулось не десять минут, как раньше, а сутки. Стоило уснуть, как все начиналось сначала. Хлопок. Сноук прислушался, посмотрел по сторонам, ожидая увидеть бойцов корпуса Боувер. Но в комнате никого не было. «Кто тот?» Слепая кошка, что доживала свой век, мяукнула и подошла к его ноге. «Кто пришел?» Знал, что хлопок так просто не прозвучит. «Значит, что-то пришло в его мир». Сноук еще раз посмотрел по сторонам, а после открыл дверь и вышел в сенки, а оттуда на улицу. Но стоило ему это сделать, как он увидел одну трубу от палаб, что так долго искал. «Ты тот!» Дрожащей рукой прикоснулся к металлу, в глазах появились слезы. Но вместо радости испытал злость, схватил топор, которым колол дрова, и стал им бить по обшивке. Уставший, но довольный, что уничтожил одну из двенадцати колонн, он сел на землю, прикрыл от наслаждения глаза и задремал. Хлопок. Кровать, калитка, дятел, печка и все с самого начала, а ближе к обеду еще один хлопок, и во дворе появилась часть от палап. «Сволочь!» – взревел Сноук и с яростью обрушился на него, нанося удары топором. Ян остался один. Его мир стал пустым. Бродил по улицам, народ куда-то шел, люди смеялись, шептались. Но в этом мире не было Вали, которую потерял во времени. Посмотрел на небо и подумал, что к вечеру пойдет дождь. «Зачем вы пришли?» Ян стал их чувствовать. Мужчина, что стоял в стороне и делал вид, словно ждет такси, повернулся к нему. Здравствуй! Зачем вы тут? Что вам надо? Иногда дни ползли. Он бродил по улицам, не мог находиться дома, а порой уходил в прошлое, все еще надеялся найти жену. Но, вернувшись обратно, каким-то образом чувствовал их присутствие. Где он? Ян прекрасно знал, что спрашивают про Палаб. Забудьте про него, вам он не достанется. И вообще, оставьте нас в покое. Мы не можем, к нему подошла Алла. Вы знаете, что он и подобные ему натворили на Фага. Да, было расследование, сказал Дриали и протянул Яну браслет Галуд. Не нужно. Аполлап, или как он сам себя называет, Кварион, не отдам. Но мы не закончили расследование по Земле, нам нужны факты. Вы смеетесь, все, что можно, уже произошло. Но заполучив ваши факты, вы опять вздумаете исправлять. Прошу, не надо, оставьте все как есть, пусть течет своим чередом. Лада, которую все это время держала Алла за руку, отпустила ее и подошла к Яну. «Значит, вы приняли решение?» – поинтересовался Дриали. «Да, не хочу участи Фага здесь». «Хорошо, мы прекращаем расследование, но они еще где-то здесь, мы постараемся их найти и нейтрализовать. Если я пообещаю, что больше не будем корректировать время...» «Вас устроит?» «Было бы хорошо!» «До встречи!» – сказал Дриали и исчез. Они стояли на оживленном перекрестке, но, похоже, никто даже не обратил внимания на то, что испарился человек. «Извини меня, что так получилось, что натворили, что стреляло в тебя, но ты лучше меня теперь знаешь, что так надо было!» Ян молча кивнул. Женщина присела и, обняв девочку, тоже исчезла. Лада развела руки и посмотрела на мужчину, что стоял чуть в стороне и удивленно смотрел на нее. «Теперь все?» – подняв голову вверх, она заглянула Яну в глаза. «Наверное, все. Тебя мама не потеряла?» «Нет, пап, мама не потеряла». «Э, -э ты, мама...» Я, «Пап, думала, что ты давно догадался». Ян стоял как вкопанный и не знал, что сказать. Он столько лет потратил на поиски Вали, но именно его дочь и спасла его. «Хи!» – засмеялась девочка и обняла его. «Видел бы ты себя со стороны. Мы идем или будем стоять? Мама, наверное, уже шанги состряпала с картошкой. Идем?» «Идем!» трудом, сказал он. Мужчина, что стоял в стороне и уже достал телефон, нажал на видеозапись. Но тут девочка с юношей, которого держала за руку, вдруг исчезли. Конец книги. Текст читал Александр Свечников.